существовавших тогда, и вообще ничего о тех основах, которым эта мощная культура обязана своим возникновением. Быть может, у самой колыбели человеческой истории стояли носители инопланетного разума? Помимо вышеперечисленных вопросов, остающихся без ответа, От той эпохи до нас дошли два таинственных изображения. На них показаны венцы лучей, типичные символы небесных божеств, встречающиеся практически во всех высокоразвитых культурах древности по всему свету. Первая из этих иллюстраций, запечатлевшая артефакт до музея Барненеза, Не может не вызвать удивления Барненес, Франция, поистине историческое место особого рода. Именно там обнаружена древнейшая в мире ступенчатая пирамида. Ее возраст свыше 7 тысяч лет, и она как минимум на несколько тысячелетий старше самых ранних древнеегипетских каменных усыпальниц так называемых «мастаба». Во второй раз нас заставляет застыть от удивления артефакт из музея Карнака. Это каменная плита, на которой высечен предмет в виде конического шлема. Шлем этот также окружен венцом лучей. Как мы помним, поиск следов инопланетян или хотя бы свидетельств их присутствия столь важной для гипотезы о палеоконтакте, часто весьма труден. Поэтому не стоит огорчаться, что при столь обширных затратах труда результаты весьма и весьма скромны. до Доастрономические артефакты в Египетском музее в Каире. Клаус Ульрих Грот. Главная цель исследований, являющихся прерогативой палеоастронавтики, поиск следов и свидетельств. При этом внимание в первую очередь сосредоточено на поисках археологических артефактов, которые своими материалами, структурой или высоким уровнем технологии свидетельствовали бы о своем инопланетном происхождении. Я лично считаю пустыми словами обычные заявления, что таких доказательств пока не найдено, и вряд ли их удастся обнаружить в обозримом будущем. Можно с высокой степенью вероятности утверждать, что одно из таких свидетельств – это знаменитая Кааба в Мекке, святыня в стене которой укреплен каменный блок, считающийся с геологической точки зрения древним метеоритом, другое – священное зеркало, хранящееся в Исе, Япония. Третий библейский ковчег Завета, предположительно хранящийся в Эфиопии. Все это святыни, приближаться к которым опасно для жизни, которые по многим, прежде всего религиозным причинам, недоступны для осмотра и тем более научного изучения. Примечание. Кааба – главная святыня ислама, Небольшой черный камень метеоритного происхождения, монтированный в стену для поклонения верующих. По преданию, это обломок того самого камня, на котором Ной, выйдя на берег из ковчега после окончания потопа, принес благодарственную жертву Богу, как объект поклонения Каба куда древнее ислама. Известно, что пророк Мухаммед совершал паломничество к ней еще до того, как ему был вниз послан Коран. Впоследствии последователи пророка захватили Каабу